Оба те сочинили способ украсть его, избавиться от меня. Ничего уже нельзя было поправить. Жизнь была прожита без сына. Я не наблюдала, как он развивался и рос, не услышала обращения мама, ведь я фактически была убита еще тогда, здесь, но каким-то образом жила». «Кулой» — здесь, похожий на сильную хищную птицу, но человечный начальник колонны Родион Евгеньевич Малахов внедрял в мою неразумную голову идею подкараулить сына и сесть с ним в самолет, никого больше в то не посвящая. «Котлас» — при разъездах т е к мы ожидали здесь с Колюшкой пересадок — Усталость сваливала с ног, и, кое-как, пристроившись, мы засыпали на замусоренном, заплеванном полу вокзала. Светик, стужа вымораживала здесь до костей, лесоповал, цинга, мстительная сгною. Как не силилось вурдами разглядеть крест на могиле Матвея Ильича, не получилось». Межок, где родился мой сын, стоял в стороне. Различимо было лишь направление. Неужели это я сама, собственными руками, донесла там до вахты завернутого в одеяло своего годовалого мальчика, сама вручила, доверила его отцу? Проехала и Микунь. Зачумленное сознание отвоевало здесь себя У страха перед МГБ, страха, которым была прошита вся жизнь. Княж Погост, я должна была, не могла еще раз не ступить на землю, укрывшую Колюшку. Кира вела меня по пыльной дороге к своему дому. Справа, в полутора километрах от поселка, находилось кладбище, Колина могила. Я я в с т е н о почувствовала возникшее натяжение между собой и этой точкой на земле. Сила требовала меня туда сейчас же, и я хотела быть там в тот же момент, но была ночь и тьма. Стены Кириной комнаты в двухквартирном домике были увешаны фотографиями Ванды. В углу старенькая пианино, шкаф, коробки одна на другой, до самого потолка. Возле штепселя за проводкой прикреплен листок с начертанными рукой Ванды наказами самой себе. Первое. Воспитание воли. Второе. Ежедневная гимнастика. Было еще и третье, и четвертое, с п о т к н у л а с ь а первые два пункта перехватило горло, и я не смогла читать дальше. Изувеченная судьба, не вызвавшая у окружающих сочувствия, как все в жизни строго и жестко. На кухонном столе у Киры стояла батарея трехлитровых банок с маринованными огурцами, помидорами и соками. Все, что бывало в сельпо и райпищеторгах отдаленных уголков страны. Обездоленная дочь моей давней приятельницы, накупив все это, хотела встретить меня по-царски». Идя на кладбище, я взяла с собой привезенную голубую масляную краску для ограды, гвозди, молоток, чтобы подбить доски, поправить скамеечку. Сейчас недалеко от входа слева. Еще несколько метров. Вот. Все здесь было починено, прибито. Кем? Как? Только крест покосился. Внутри ограды я насчитала пятнадцать небольших проросших сосен. Сухие потрескавшиеся доски-ограды ненасытно поглощали в себя масляную краску. Было тихо, дымно. Я ждала. Должно было прийти либо чувство нестерпимой боли, либо успокоения. Не приходило ни то, ни другое. Я стояла у какого-то порога. За ним заслон толщиной — В двадцати двухлетнее отсутствие. Все перебрала в памяти Колюшкину лучащуюся доброту, Истовость, артистизм, любовь, посетившую две наши жизни. Долго пробыла там, несколько часов».